Тайговый спектакль Александр Иосифович Гинзбург, отец Жени Гинзбурга, уже состоявшейся телевизионной звезды, автора бенифисов, одной из самых популярных в начале 70-х телепередач. Александр Иосифович, по-моему, тогда считался очередным режиссёром. Очередной это значит в штате, а не то, что он с главным что-то по очереди ставит. Эфрос после изгнания из Ленкома был назначен очередным режиссером в театр на Малой Бронной. Гинсбург-старший к нам перешел тоже с должности очередного из театра Станиславского. По-моему, молодость его сложилась трагически, он прошел через репрессии. Чудом считалась в те годы возможность прикоснуться к Хемингуэю, скажем так, неоднозначный материал после Сафронова. Гинзбург вроде сам писал инсценировку, нам же, молодым, участвовать в рождении спектакля казалось крайне интересным. Не говоря уже о том, что Таревердиев появился на репетиции, но главное то, что мы запели. Да-да, в Ленкоме запели До Захарова. Звучало фонограмма по сегодняшнему минус 1, а попросту Записанный заранее аккомпанемент. Под него мы и пели. Пели, правда, без микрофонов, а это совершенно иное дело. Другое звучание. Пели, как пели раньше в драматических театрах, когда под гитару. Правда, чаще всего на гитарке за кулисами перебирает струны профессиональный музыкант, а артист только делает вид «апа-па-па-па-да-да-да-дай-да-да-да-дай». -да -да -да Русые девочка в кофточке белой, где ты, подружка моя? Во времена Захарова явных неудач в театре у меня вроде не случалось. Правда, не получилось до конца роль в спектакле Школа для эмигрантов. Не знаю, почему, то ли она меня не захватила, то ли в ней не хватало для меня драматургического материала. Никогда не скрывал, что эта пьеса Дмитрия Липскерова меня не взволновала. Но она, вероятно, оказалась близка Марку Анатольевичу. Началась свобода, перестройка, трудно стало жить художнику. А за что зацепиться? Раньше все ясно, против чего и с кем воевать, а теперь вроде наверху свои, а своих обижать невозможно. Мы постоянно обсуждали проблему повального бегства из страны. Эмиграция — это не просто выезд. Эмигрировать значит или от себя бежать, или от быта. от того, что засасывает. Кто из нас не мечтал в юном возрасте хоть немножко, пусть не до конца, пожить в эпохе Пушкина? А может, попасть в Испанию средних веков, дружить с великими мореплавателями? А может, сражаться на шпагах в компании Д'Артаньяна? А может, на мой взгляд, увы, далеко не совершенная пьеса Димы Липскерова именно об этом? Юра Рашкин, я его уже представлял, студентом уже играл в художественном театре. Мы ему страшно завидовали. Юра мой однокурсник. Рашкин принес мне пьесу для телеспектакля. Пьеса того же Липскерова, пьеса на двоих. Мне предлагалось в ней играть вместе с Олей Остроумовой. Две трети репетиционного пути мы с ней и с Юрой прошли. А потом телевизором. то ли кончились деньги, то ли наступила очередная пертурбация на телевидении, во всяком случае, дело приостановилось. Но сама пьеса мне понравилась, просто замечательная история и прекрасно выписанная. Так что, если говорить о неудачах, то в спектакле Школа для эмигрантов я полного удовлетворения прежде всего от себя самого не испытывал. Звенящу что даже в тех театральных ролях, которые общепринято считаются удачами, я далеко не каждым своим спектаклем доволен. Более того, почти в каждом я вижу свои ошибки. Говорят, что неудачный фильм мало зависит от некачественной или успешной работы актёров. Кино мол особая статья. Оно, конечно, особая статья. Об этом даже классик марксизма высказал Но и в нём можно навалять немало. Я недавно совершенно случайно посмотрел кусочек из своей первой картины. В итоге я видел только ошибки. Причём ошибки элементарные, лежащие, как говорится, на поверхности. Я могу сейчас вспомнить и кино, в котором снимался, и которое считаю провальным, но никогда его не назову. Потому что вдруг кому-то, пусть даже одному зрителю, оно понравилось, так пусть он считает этот фильм моей победой. Я убеждён, что артист не должен говорить о своих провалах. Собственные неудачи он должен держать в себе. Человеку не полагается рассказывать о своих недостатках. Он должен их знать и уметь, если не побеждать их, то скрывать. но не светить свои провалы перед людьми, они и так видят. Достаточно, что я сам знаю про свои недостатки и знаю, с чем нужно бороться. Я рассказал про школу для эмигрантов, а сам думаю, стоит ли открывать, как Караченцев недоволен своей ролью, да ещё по пьесе прошёлся. Есть у меня старый знакомый, известный театральный критик, он считает, что школа Это лучший спектакль Захарова. Возможно, этому человеку интересно чувствовать себя немножко парадоксальным в своей профессиональной жизни. Приятно всегда иметь своё особое мнение. Андрей Арсеньевич Тарковский поставил в Ленкоме у Захарова спектакль Гамлет. Конец 70-х. Ещё не родилась, юнона, но уже состоялся тиль. Артист Анатолий Солоницын играл Гамлета. Артистка Маргарита Терехова Гертруду. Артист Караченцев в роли Лаэрта. А артистка Чурикова Офелия. Вероятно, неплохой получился расклад, что ни имя, мастер. А спектакль не сложился. Кто его знает, от чего Может потому, что Тарковский не театральный режиссёр, а возможно, от того, что толе Солоницын царству ему небесное, выдающийся, но не театральный актёр, киноактёр. Тем не менее, когда спектакль вышел, звери в театр ломали, с ума сойти в модном театре у Захарова ставит Андрей Тарковский. Да ещё с Солоницыным и Тереховой Ладно, чёрт с ним с Караченцевым вместе с Щуриковой. Фильм Зеркало скрепя зубами показали, и у интеллектуальной Москвы пара с Алоницем Терехова вызывала экстаз. Тарковский, насколько мне известно, и в ностальгии хотел снимать Алоницкого, но выяснилось, что то ли неизлечимо болен, и он пригласил Янковского. В общем, Оджаташ поначалу получился страшный, а спектакль незаметно-незаметно сошёл. Хотя во время репетиций меня не покидало ощущение, что я работаю с гением. Я хорошо понимал, что со мной репетирует сам Тарковский. Я с интересом слушал всё, что он говорит. У него было задумано лютое решение спектакля, но он не нашёл правильных и доступных путей для воплощения своей идеи. Тогда я с неменьшим потрясением обнаружил, что Тарковский не совсем подходит к театральной режиссуре. Скажу честно, Андрей Арсеньевич оказался абсолютно не театральным человеком. В чём гений кинорежиссёра? Крупно глаза ребёнка. Потом Чёрная шаль Потом женщина, которая выкрикнула: "сынок!" и "поле, поле, поле". У меня уже комок в горле. Как это сложить, чтобы получился комок в горле? Тарковский знал. Знал как никто. Единица режиссёров чувствует меру. В кино такой дар уникальный. Я не понимал, как можно так долго смотреть на предмет, что показывает объектив. Но на второй минуте у меня неожиданно начинали возникать какие-то ассоциации, и что-то принималось безумно дёргать внутри. Но на сцене такого не сделаешь. Поле, поле, поле, а потом крупно глаза. Здесь живые люди должны действовать в течение трех с половиной часов. На худой конец режиссер на съемке как вмажет по девушке крапивой. У нее слезы брызнут, морда пятнами пойдет. Потом заорет «Мотор! Камера!» и начнет быстро снимать. После слова «Стоп!» она кинется, чтобы дать ему по башке, а он же ей преподнесет цветы станет целовать руки, шептать в ушко: "Ты гениально сыграла, прости, я не знал, что делать, не смог объяснить". А потом сложить кадры крапивы с полем-полем, и люди скажут: "Какая великая актриса". Ну вот, великая пошла на сцену и сделай нам 3 часа, как Чурикова. Сможешь? Не можешь, свободно. В кино таких сотни. Кино — они вполне приличные артисты. Хотя приличных тоже не сотни, тут тоже не очень обманешь. Разочек с крапивой еще можно проскочить, ну, второй. А на третий сразу видно — этот мастер, а этот так себе. Кусочек еще может где-то урвать по гамбургскому счету. — А с детьми как работают? — У тебя мама умерла, он — «А-а-а-а!» Потом «Я пошутил, съешь конфетку». Убивать таких режиссеров мало. Как мне один «режиссер» в кавычках сказал «слушай», что-то не жестковато получается. Драка. Мы один дубль отыграли. Ну-ка, врежь ему по-настоящему, чтобы он валялся. Я отвечаю, что такого совета не понимаю вовсе. Или мы артисты, или куски мяса, которыми ты распоряжаешься. Я в работе никогда не ударю человека, никогда даже ради самого гениального кадра. Я буду бить в нужную зону, но бить не по-настоящему. Я их в жизни с трудом могу подраться, меня надо сильно довести. Но то в быту, а здесь моя работа. И я не могу сознательно заниматься членовредительством. Возвращаюсь к истории постановки Гамлета. Работая над спектаклем, мы не сдружились, что само по себе странно. Мы расходились по разным компаниям. Вечерами Андрей Арсеньевич на чай к себе не приглашал. Нет, это не он попросил меня дать партнеру по лицу. С Тарковским я в кино не работал. В Гамлете в финале, где бой, тот самый, когда Гамлет дерется с Лаэртом на шпагах, Толе Солоницын старался, но не выполнял то, что просил Андрей Арсеньевич. Обычно у режиссёра на столике во время репетиций стоит стакан с карандашами, белые листы бумаги, пепельница, стандартный набор и микрофон, по которому он делает замечания. Я стою за кулисами. Режиссёр что-то в микрофон говорит, но я слышу Не вода на столике в стакане булькает, меня не обманишь. Они там венцо попивают. Другая манера жизни кино в театре. Тарковский был чрезвычайно нервным человеком. Его наш ассистент режиссёра Володя Седов привёл на спектакль "Колонисты" или "Тиль". Он посмотрел из-за портера где-то минут 5. Не смог долго смотреть, объяснил, что ему на нервы это плохо действует. Вышел и сказал Седову, этот актер может играть Гамлета, про меня сказал. Но Гамлета я так и не сыграл. Есть уже роли, которые я не сыграл и не сыграю. Можно не переживать по поводу Чука и Гека и Тимура и его команды. А по поводу чего-то можно переживать. Но зато я, а никто другой, был признан тилем. Я, а никто другой на отечественной сцене, граф Рязанов. Можно сыграть одного Рязанова и ничего больше не надо делать. А мне всё так же, как 30 лет назад, хочется новых работ. Секреты молодости. Сейчас многие известные актёры Джигарханян, Колягин, а ещё раньше Табаков создают свои собственные театры. На меня такая мысль никогда не посещала. Названные люди-педагоги, они основали театр на базе своего курса, что вообще в природе студенческого, студийного театра. Ведь курс набирается по принципу труппы. А что такое труппа? Это амплуа Грубо говоря, если горе от ума расходится по ролям, значит, правильно собран курс. Проходит два-три года, и если курс удачный, безумно жалко это разваливать. Уже есть театр. И Армен, и Саша Калягин, наверное, сжились со своими ребятами. Плюс к тому в них, безусловно, бьется режиссерская жилка. Немаловажно и то, что на дипломные спектакли приходят разные люди, но в один голос твердят: на вас в 100 раз интереснее смотреть, чем на профессиональный театр. Конечно, надо всё умножить ещё и на азарт молодости, и на то, что люди в себя верят, а иногда это становится крепкой базой. В конце концов, и театр на Таганке сперва был любимовским курсом. Мне трижды серьезно предлагали набрать курс. Самым ответственным было предложение Виктора Карловича Манюкова, моего педагога в школе-студии МХАТ. Он сперва намекал, потом недоговаривал и, наконец, незадолго до кончины пригласил к себе в дом. «Для нас до сих пор это честь. Тебя зовут в дом учителя», — пригласил на обед. «На столе алкоголь». вродь бы я уже вырос большой. Уже не студент, которого привели покормить. Долгий и серьёзный разговор. Он считал, что я могу быть педагогом, говорил, что видит во мне эти данные. Но моё время не пришло, я не наигрался. Пред 5 назад мне позвонил Алексей Владимирович Баталов. Мы говорили две ночи напролёт. Он считает, что в ГИТИЕ есть целое направление, исповедующее традиции Московского художественного театра, а я выкормышь этой школы. Приглашение взять актёрский курс во вгике более чем лестное, но я отказался. Я мучился, не спал. Но я настолько патологически люблю свою профессию, что если ей учить Надо бросить всё. Надо себя всего целиком регатам отдать. А появляться перед ними один раз в месяц, о, Николай Петрович, и через пару часов убегать, раздавая указания ассистентам это не солидно. Считается, что работа со студентами держит тебя в тонусе. Мне же достаточно ежедневных дел. Может быть, невероятная загруженность, может быть, то, что я играю роли людей не старых, всё это меня омолаживает. В природе любой творческой профессии есть что-то детское. Как только я решу, что всё знаю и умею, надо бросать это дело. Актёру полагается быть непосредственным и открытым. Этому даже можно учиться. сложно рассуждать о нынешнем состоянии отечественного кинематографа. Первые 15 лет после краха Союза большинство фильмов снималось благодаря личным связям. К несчастью, абсолютно бездарный человек, если он дружит с каким-то крупным банкиром, может запускаться хоть завтра. А нам ничего не остаётся, как смотреть за неимением лучшего эту билиберду. потом обсуждать её на фестивалях, при том, что человек не имеет ни права, ни образования, ни хрена, чтобы подходить к камере. И такое сплошь и рядом. Кинематограф даёт артисту шанс развиваться по трём направлениям. Прежде всего, есть шанс расширить свой диапазон, сыграть то, чего не играешь на сцене. У меня в театре есть роли с некими комедийными поворотами, но чисто комедийных ролей у меня в театре нет. Зато в кино я снялся в «Собаке на сене». Кино, к тому же, помогает во много раз чаще, чем в театре, знакомиться с приличными авторами. В «Ленкоме» не идет «Лопеда Вега», а это опять же «Собака на сене». У нас в театре не ставили «Вампилова», а я снялся в «Старшем сыне» и так далее, и так далее. Но ты имеешь шанс не только прикоснуться к хорошему материалу, к кинематографу, это ещё и огромный круг общения. Причём я его постоянно расширяю, а любой контакт с партнёром, прикосновение к киношколе, что тоже польза. И если в Ленкоме я выходил на сцену с Татьяной Ивановной Пельцер, с Евгением Павлочем Леоновым, то снимался я с Олегом Борисовым, со Всеволодом Синаевым, с Владимиром Басовым. Я этот список ушедших от нас талантливых актёров могу продолжать и продолжать, не говоря уже о тех, кто жив, с кем мне безумно интересно работать. Миша Филиппов, Игорь Костолевский, Марина Неёлова, у нас с ней несколько картин, Лена Коренева, Женя Семнова. Здесь перечень не имеет конца. Барат замечательных уникальных профессионалов. Для меня удовольствие называть их имена, а уж смотреть, как они готовят себя к роли, слов нет. Как перестраиваются к предстоящей сцене, как вызывают в себе необходимые эмоции. Разные школы, разные профессиональные вероисповедания. Но вот мы вместе сходимся в кадре. Чудо, как интересно. И это удовольствие можно получить только от кинематографа. Кино дает возможность проверять первые ощущения роли. Если хорошо размята нервная система, можно спонтанно так сыграть какой-то отрывок, что потом невозможно его так же повторить. Я могу в театре на первой читке пробовать роль. Это и есть те же первые ощущения. Но за 3 месяца репетиций, а порой и полгода, иногда больше, я могу уехать совсем в другую сторону. Вполне вероятно, что могу в результате приехать к тому, с чего начинал, но это уже будет не импульсивным выбором, а сознательно принятым решением. Как эволюция, осознание, развитие познания. В кинематографии всё выстраивается иначе. Правда, и в нём есть режиссёры, которые серьёзно по театральному до съёмок репетируют роли. Мы так работали с Мельниковым, до старшим сыном. У кого-то этот процесс проходит во время съёмок, хотя бы по минимуму. В арткоре репетируют очень подробно. Саша Муратов хорошо и правильно с актёрами работает, но в нынешние времена сроки почти всегда подгоняют. Проработав более 30 лет в кино, я не могу вспомнить ни одного раза, чтобы фильм снимался последовательно с первого кадра и дальше до последнего. Сегодня финал, потом середина, потом опять начало, вновь ближе к концу. Полагается все время держать себя в абсолютной готовности, в идеальном состоянии. Но зато это качественное, я бы даже сказал, качественное, Полезное актерское упражнение. Александр Ильич Павловский. Саша. Когда-то режиссер на Одесской киностудии. Сейчас он работает в Москве. Несколько работ у меня с ним было, начиная с треста, который лопнул. Популярные картины. Ее видели очень многие. Когда-то молодыми мы... С Сашей и Збруевым снимались в фильме «Батальоны просят огня». Кстати, не очень замеченная, но хорошая картина. После съемок садимся в московский поезд. Проводницы. «Ой, это вы, Николай! У меня шок!» Опытный к славе Збруев успокоил. «Подожди, ты недавно начал сниматься, дальше хуже будет». Для всенародной славы надо выполнить важнейшее условие – попасть в нужную картину. Можно сниматься всю жизнь, пример Масса о мимо тебя будет равнодушно проходить толпа, и ни один не обернётся. Можно сняться один раз, но в роли Наташи Ростовой, или самый простой пример Бабочкин Чайпаев. При том, что Борис Иванович талантливый мастер и после Чайпаева сыграл не одну роль. Популярность, привратность судьбы. Вероятно, как и у всех, у меня есть в работе 80% брака, может и меньше, но без них не получилось бы остальных 20. В своё время Армена Джерханяна обвиняли, что он снимается во всём подряд. Но чем чаще актёр занимается своим делом, тем скорее он достигнет более высокого класса. И не надо забывать, Сёнки это то, что нас кормит. Другое дело, что возникает ряд вопросов: как не стать всеядным, как не растержировать себя, не размениваться, чтобы не выглядеть актёром, лешшим из себя самого и из картины в картину. Но с другой стороны, если постоянно отказываться в ожидании той главной в жизни роли, а лет через 10 мне всё-таки её дадут, то я её не сыграю. Я за это время потеряю квалификацию. Найти оптимальное решение почти невозможно. Во всяком случае, невероятно сложно. Жизнь, пусть даже только творческая, состоит не из двух главных вопросов организационного и профессионального, а из миллиона других, мелких, подчас случайных событий. Вплоть до уровня культуры, как папа с мамой научили себя вести. Чаще всего соглашаешься на съёмки, кого ты выручаешь? Ну, Коль, ну я тебя прошу, мы с тобой друзья, мы же с тобой работали вместе. Да если ты не сыграешь, да кто же тогда вытянет эту жуть? Коля, всё будет так, как ты скажешь. Ох, как часто происходит именно такое. С небольшим уточнением, как скажешь, не выдерживается никогда и ни в одном деле. Сегодня мне уже важно, кто режиссёр, Важно, какая компания собирается, пока, слава богу, есть возможность выбирать. Казалось, после работы с таким количеством замечательных режиссёров в кино и в театре, у меня давно должна была появиться мысль самому что-то поставить. Мы с Глебом Анатольевичем проговорили не одну ночь. Да, актёр это штучная профессия, но режиссёр куда более уникальная должность. Даже не сильно выпендриваясь, могу сказать следующее: так, как сейчас больше половины, если не 2/3 режиссёров делают кино, я тоже могу снять. А если сильно выпендриться, можно добавить, причём левой ногой. Но так, как снимал Тарковский, не сниму никогда. А так, как эти 2/3, не хочу. Мы живём в эпоху дилетантов. Я сужу об этом исходя из того, как у нас руководят на самых высоких постах, от чего замерзают районы и проваливаются дома. Кинематограф не исключение. Совершенно не хочется пополнять ряды режиссёров-дилетантов. Но есть ещё один аргумент против. Снимать кино или ставить спектакль это выбросить год из жизни. Такая работа отнимает массу нервов, сил, времени. Да я за это время лучше 4 роли сыграю. Эпилог. Я актёр. Надеюсь, моя профессия моё божье предназначение, хотя это особая тема, потому что лицедейство вроде антибожье дело. цена вообще греховное место известно что монарх не должен вставать на подмостки борис николаевич ельцин приехав к нам в театр вышел на сцену что в принципе из ряда вон выходящий случай тем более что он приехал не как зритель а как президент вручать работникам ленкома ордена вручать не в Георгиевском зале где всё известно Здесь учёные сидят, здесь ударники труда. Бог с ними, с королями. Сцена то место, где люди произносят не свои слова, да и не люди, а перевёртыши. Что-то есть в этом еретическое. Но я считаю, что дело Божье бесконечно и охватывает всех. Поскольку сам папа Римский наместник Божий на земле, В молодости грешил профессиональным актёрством. Если человек выйдет после спектакля пусть на микрон настановится другим и лучше, значит, не зря существует театр, его великая просветительская, воспитательная и очистительная миссия. Даже если я играю отрицательную роль, мой зритель всё равно станет лучше, пусть на те 2 часа, что идёт спектакль. Но произойдёт его вознесение лишь в том случае, если я хорошо сыграю отрицательную роль. Тогда-то он поймёт, до какой мерзости может дойти человеческая душа и как страшно стать таким. Но я актёр, я только голос. И ежели я вижу боль человеческую, не могу о ней молчать, мне надо успеть о ней прокричать на весь мир, успеть, пока я живой. но никого из кинорежиссёров и театральных режиссёров эта тема в данный момент не интересует. А если интересует, то они видят кого-то другого, кто может прокричать, а не меня в этой роли. Была замечательная картина у актёра Николая Губенко, называлась она Подранки, фильм, где он рассказал, вероятно, о своём детстве. Потом я видел другие его работы из жизни отдыхающих, ещё какие-то фильмы увы на уровень подранка он уже не поднялся каждый должен заниматься своим делом я не помню больших удач у артистов ставших снимать кино губенко как раз то исключение что подтверждает правило и то во многом из-за того что он так и не стал как мне кажется до конца кинорежиссёром Подранки вызвали мой интерес своим эмоциональным и социальным порывами. Это получилось. А так готов спорить, что мне не назовут, пусть даже подумав 5 минут, хотя бы одного артиста, который стал хорошим профессиональным кинорежиссёром. Известно, что Захаров начинал артистом и, вероятно, был неплохим артистом, но, думаю, не лучшим. У Марка Анатольевича есть такой рассказ. Он начинал в Пермском драмтеатре, потом переехал в Москву к Полякову в Театр Миниатюр. И там в одном из спектаклей он играл Остапа Бендера. Начинается действие. Он выходит на сцену, и от задника идет к авансцене. С тросточкой, в кепке, с перекинутым шарфом объявляет. «Остап Мария Бендер Бэй!» и когда дошёл до края авансцены, встал, сделав королевскую точку, и с первого ряда поднялся человек, посмотрел на артиста: тфуй, ты. И ушёл из зала. Вывод Марка, я понял, и сам себе сказал: всё, я подобной поэзией больше не занимаюсь. А каким он стал? Режиссёром, все знают. Пока я рассказывал про Захарова, понял, мне сейчас скажут Михалков. Но тут я буду спорить, потому что Никита в первую очередь режиссёр, а не актёр. Он может обидеться, но что делать? Ну не Смактуновский. Так, как мог показать Инакентий Михайлович, мало кто умеет. А так, как Никита Сергеевич, многие. Другое дело, что он Михалков. Он такой нужен, у него своё предназначение. И всё, что он делает в кадре, иначе смотрится, даже в каком-нибудь махнатом шмеле. Да, не Ульянов и не Еньковский, но и те же, и другие точки отсчёта. Как говорят, смотря откуда мерить. В 2000 году меня пригласили на 175-летие драматического театра в Рыбинске. одного из старейших театров в России. И я ехал к ним на юбилей как наглый тип, как всенародное достояние, как звездун ехал поздравить провинциальный театр с их праздником. Приехал, увидел премьерный спектакль и театр, в котором, вероятно, впервые за последние годы был аншлаг. Что естественно, потому что в зале было все областное начальство, все городское начальство. Да еще и пришел народ, который любит театр. Артисты старались, играли хорошо, радовались тому, что они чувствовали реакцию в зрительном зале. То смех, то аплодисменты на репризы. Заканчивается спектакль, но поскольку он юбилейный, сцена не закрывается. Незадолго до этого в регионе прошел театральный фестиваль местного масштаба. И этот театр конкурс выиграл. Поэтому актёрам вручали грамоты. Что такое грамоты? Это просто листки бумаги, больше ничего. Не хочу никого оскорбить, но сейчас с дома на компьютере можно сварганить и диплом покруче. Тут после окончания спектакля на сцену вышла вся труппа. И я увидел, как значимо для всех присутствующих для тех, кто работает в этом театре, даже такая награда. Были надеты лучшие вечерние платья, может быть, единственные, те, что вынимаются из нафталина раз в 3 года, если не в 5. Как волновались и были счастливы актрисы, когда называлась фамилия, дама выходила вперёд, и ей вручали грамоту. Пришла моя очередь поздравить труппу от Москвы, от СТД, сказать слово народного артиста. И в эту секунду я вдруг подумал, что ни один из этих людей, стоящих рядом со мной на сцене, никогда не будет известен. Его никогда не снимут в кино. Его никогда не покажут по телевизору, не то что в масштабах страны. в соседней области его знать никто не будет. Его узнают лишь в этом городе, в котором в театр на спектакль ходит не более 40 человек, а ему на это наплевать. Может и не наплевать, но он не за это работает. Он работает только потому, что не может жить без своей профессии. И далеко не всякий, кто выходит на сцену, поцелован Богом, просто он сумасшедший он болеет своим ремеслом он 3 месяца не получает зарплату так мне сказали в тот день а мне заплатили за то что я к ним приехал их поздравить не просто так мол сделайте любезность мы понимаем что в этот день вы можете выступить в концерте сняться в кино отыграть спектакль Потому мы вам визит оплатим, не волнуйтесь, Николай Петрович. Я подумал, что они каждый день выходят на эту сцену. Они вынуждены ставить минимум 6 спектаклей в год, чтобы театр хоть как-то посещали. Иначе никто ходить не будет. Маленький ведь город. Они ездят по области, в сёлах, деревнях, домам культуры. играют спектакли, на которые собирается местный люд, и этих выездов тоже не так уж много. В домах культуры далеко не театральные условия. В одной комнатки, которую назовём гримёрной, сидят немолодые мальчики и девочки, разделённые простынкой по половому признаку. Они сидят перед зеркалами, которые только что туда принесли. Мажут физиономии гримом, а потом выходят на сцену этого дворца или дома культуры. Но у них сердце бьётся только от того, что они выходят на сцену, неважно на каком. И трижды сильней оно стучит в груди, ежели зрители плачут или смеются. А это и есть то, ради чего существует наша профессия. Потому что если зритель испытал потрясение, Он стал пуст на грамм, на сотую грамма, лучше чище. А значит, мессия под названием театр существует не зря. Вокруг актёров бушуют войны, происходят революции, всевозможные катаклизмы, но они не могут не выходить на сцену, потому что они ею больны. Они счастливы, что занимаются самой странной профессией в мире. и когда я должен был с высоты своей значимости, популярности и славы произнести поздравительные слова мне стало стыдно я встал перед ними на колени и сказал спасибо что я с вами служу одному богу господи какое это счастье Москва 2004 год. Людмила Поргина «Мы выстояли» Не эпилог. В тот роковой день, в ночь на 28 февраля 2005 года, я навсегда закрыла глаза своей маме. О том, что мама умирала, я знала. Два года назад ей был поставлен диагноз рак желудка. Мы ей об этом не говорили и как могли скрашивали жизнь. Последние 2 месяца оставить маму одну было нельзя, поэтому я стала жить у неё почти постоянно. С Колей в тот период мы встречались в основном на спектаклях. Только изредка я ночевала дома в нашей новой большой квартире. Коля тосковал, часто говорил: "Девонька, я скучаю". Еще вечером двадцать седьмого я была на даче, выбралась буквально на час поздравить сына с днем рождения. Посидели недолго, символически чокнулись, все же за рулем, за Андрюшина здоровья. И я снова заторопилась к маме. «Колечка, мне пора ехать». А он «Девонька, ну, пожалуйста, поедем в нашу квартиру, побудь дома со мной». «Нет, Коленька, не могу, у нас с тобой целая жизнь впереди, а у мамы считанные минуты». — Ну, хорошо, давай я с тобой поеду. — Зачем тебе это? — Стала убеждать я его. — Это так тяжело. Не надо. Я же все равно не сплю ночи, все время сижу рядом с мамой. Если что случится, позвоню тебе. — Но мне так плохо без тебя, — вздохнул он. — Короче, я уехала к маме, где с ней были мои сестра и племянница, а Коля домой. Еду по Мичуринскому проспекту и... Представляете, попадаю то самую, ставшую роковой для Коли яму. Мой джип подскакивает, меня заносит, я выворачиваю руль и думаю: "Ёлки-палки, я же знаю, что здесь дырка, как же я могла?" В общем, приезжаю я к маме, вхожу и понимаю, что успела вовремя, что осталось буквально несколько минут. Я зову: "Мама!" Она открывает глаза, Делает последний вдох и все. Это произошло ночью, 28 февраля, без пятнадцати час. Моя сестра Ира заплакала и стала звонить Коле. Он тут же перезванивает мне, выезжаю. Я уговариваю Коленька, родной, не надо, мы сейчас сами вызовем милицию, позвоним в похоронную службу, ты не волнуйся. Тебе сейчас надо додохнуть, а завтра рано утром приедешь, и мы с тобой поедем всё оформлять. А он своё нет, не могу оставить тебя и девочек в таком состоянии еду. Потом звонит Миша Большаков. Мы его называем наш приёмный сыночек. Он нам не родственник, но давно вошёл в нашу семью и стал совсем родным. Мама, говорит Миша, папа выехал, он очень нервный. И знаешь, перекрестил меня перед выходом со словами с богом будьте все живы а сейчас я ему всё время звоню на мобильный но он почему-то не отвечает наверное заехал за андреем андрей кузнецов муж моей сестры а телефон оставил в машине нет они вместе выехали я успокаиваю да ладно просто некогда ему через некоторое время миша снова звонит мама Что-то случилось, он мне отвечает уже пятнадцать минут. И тут вдруг звонит телефон Нади, моей племянницы, и я слышу ее крик. Что? Что? Авария? Где вы? Хватаю трубку, ору. Андрей, что? Он бормочет, я ничего не помню, коли плохо, он в крови. И слышу голос, видимо, шофёра, в 31-ю больницу. Я соображаю, что это в 5 минутах езды от меня. Сестра рыдает, племянница рыдает. Я говорю всем успокоиться. Ирина, ты отвечаешь за маму. Сейчас приедет катафалк, и ты её отправишь, а мы с Надей едем туда. Приезжаем в больницу. Я спрашиваю: "Куда отвезли Караченцеву?" И вижу катальку, которую уже вывозит А на ней разрезанную одежду Коли, джинсы, свитер, ботинки всё в крови. Слышу слова врача: у него черепно-мозговая травма. И потому, как повели себя медсёстры, а они сказали: "Пойдёмте, мы вам дадим чаю, отдохните", я понимаю, что дело очень плохо. Первый Колю увидела бригада скорой помощи. совершенно случайные машины, которые возвращались в свою больницу. Увидев перевёрнутый автомобиль, они бросились вытаскивать пассажиров и сразу же ещё в дороге стали оказывать первую помощь. Колю они не узнали, он же был весь в крови. Колено имя выяснили только по железнодорожному билету, который оказался у него в кармане. Врач поднял на ноги всех специалистов Потом я увидела этого врача Петра Ефименко, удивительной красоты парень, и такое в его лице благородство. Помню, сказала ему: "Спасибо вам за то, что вы спасли моего мужа". Главный врач 31-й больницы Георгий Голуков сразу же вызвал группу нейрохирургов. В ту ночь по Москве дежурила бригада Бодкинской больницы, которая приехала немедленно. Хирург Василий Калюжный и его коллеги из 31-й больницы Евгений Фёдоров и Станислав Будзинский низкий им поклон, не побоялись взять на себя ответственность. Вспомните, что было с Андреем Мироновым, ведь тогда никто из медиков не осмелился принять меры. А Коля вот спасли жизнь. При том, что травма у него была тяжелейшая, череп расколот, как разбитое яйцо. Вся голова в трещинах, да еще переломы носа, челюсти, пробоина с правой стороны в височной части. Но они начали операцию, потому что они очень хотели спасти, хотя понимали, что ситуация практически безнадежная. Авария произошла без десяти два ночи, а операцию начали в четыре часа утра. Идите домой, вам сейчас здесь делать нечего, сказали мне. И я вместе с племянницей Надей и её отцом Андреем, который отказался оставаться в больнице, несмотря на то, что у него было тяжёлое сотрясение мозга и множество ушибов, отправляюсь домой. Мне же надо было заниматься мамиными похоронами. Прихожу в дом, откуда только что увезли маму. Через каждые полчаса сдачи мне звонит наша невестка Ирочка. Как врач-ординатор той самой 31-й больницы, она хорошо знает её главного хирурга. Заикаясь от волнения, Ира сообщает мне последние новости. Помню, всё время пытаюсь её хоть как-то подбодрить. Ирочка, ты не должна нервничать, ты же в положении на 7-ом месяце, успокойся. звони врачам и перезванивай мне, рассказывай, что там происходит.